Бен. По одному из странных стечений обстоятельств, которые отклоняют, а то и полностью меняют ход истории, Эрнандо Кортесу удалось прибыть в Новый Свет в год один Бен, также оказавшийся годом, в который, по предсказаниям ацтеков, из Восточного моря вернется Кецалькуатль. Предположительно, бледнолицые и бородатые испанцы – облаченные в доспехи и украшенные перьями шлемы, имели случайное сходство с местным представлением о светлокожем змеином божестве. Одно можно сказать с уверенностью – они пришли оттуда, откуда ждали то божество. Месоамериканский эквивалент года был равен 360 дням, которые образовывали 18 циклов Цолкина, периодов 20 дней. плюс еще пять дней в конце года, которые считались плохими днями. Так их календарь приводился в соответствии со знаниями майя о солнечном годе. Название солнечному году давал день, с которого год начинался. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что Цолкин и год, в нашем случае один Бен, наступал в одной и той же комбинации каждые 52 года. Кортесу повезло. Результатом этого совпадения стало то, что Кортеса и его армию, по крайней мере, некоторое время принимали за богов и относились к ним с соответствующим уважением и трепетом. Кортесу удалось закрепить это психологическое преимущество, и к 1521 году, всего спустя два года после своего прибытия, он завоевал Ацтеков. В 1697 году испанцы покорили индейцев Ица, ставших последним покоренным племенем из всех месоамериканских племен. Примечательно, что произошло это в начале Катуна 8 Ахау. Катун, или 20-годичный цикл, всегда означал для Ица приближение опасности. К тому времени испанские генералы, видимо, уже разбирались в календаре майя, не забывая о собственной выгоде. То, что не смогли довершить армии. Пророчество календаря майя и более совершенное оружие сделали оспа, грип, корь и испанский алкоголь. Одни только болезни за сто лет пребывания европейцев уничтожили 90% коренного населения. Но главным распространителем европейской культуры была церковь. Испанцы привезли свои обряды, свои образы и, конечно, своих священников. францисканцы получили неограниченные полномочия на территории. Это был единственный допущенный на Юкатан монашеский орден. Зная силу языка, как письменного, так и устного, многие из этих священников неустанно боролись за то, чтобы уничтожить все его следы. За проведение ритуалов и владение книгами майя местное население наказывали пытками и убивали. Дети майя, Если их отдавали учиться, обучались только на испанском языке и латыни. Диего де Ланда, монах францисканец, который позже стал епископом Юкатана, был одним из самых жестоких. В 60-е годы XVI века в Мани, местечке неподалеку от Ушмаль, одного из самых прекрасных городов майя, Ланда устроил крупномасштабное аутодафе. Примечание. Аутодафе Публичное сожжение еретиков и еретических книг на кострах. Конец примечания. В огромные костры были брошены все книги, которые смог найти Ланда. Тысячи майя были подвергнуты пыткам, сотни казнены. Еще больший урон имеющимся у нас немногочисленным свидетельством о жизни майя того времени нанес написанный самим Ландой отчет «Сообщение о делах в Юкатане», от 1566 года. Работа, которая переводилась на многие языки, как отчет о состоянии дел на Юкатане, была адресована королю Испании, чтобы оправдать жестокость монаха. Это был не слишком подробный отчет и в основном представлял собой описание того образа жизни, который Ланда отчаянно старался уничтожить. Но Майе жизнелюбивый народ. Несмотря на запрет использования своего языка и своих книг, они тайно записывали свою историю, используя единственный алфавит, который они знали на тот момент – алфавит своих завоевателей. Не будь этой неистребимой традиции, не существовало бы популь в ухо, майя кичи и книг челам-балам юкатанских майя, а древняя культура фактически вымерла бы, затерявшись в туманном прошлом. До недавнего времени глифическое письмо считалось утраченным, а вместе с ним и способность понимать старый иероглифический язык, все священные тексты и саму летопись. Примечание. Глифическое письмо. Письмо особыми символами. Глифами. Конец примечания. Это была невероятная трагедия. По сравнению с другими цивилизациями, Технически майя оказались не слишком продвинутым народом. Они не использовали колеса, не обрабатывали металлы. Они были в меру воинственны и не особенно заботились о том, чтобы сохранять окружающие их предметы. Зато главным в культуре майя стали их великие интеллектуальные достижения. Они изобрели ноль и десятичную систему цифр, то, что было недоступно культурам Древней Греции и Рима. У них был сложный способ измерения и записи древних периодов. Майя умели измерять видимые небесные циклы и просчитывать их математически. Но, вероятно, самым главным достижением была их грамотность. Перуанские инки, несмотря на свои художественные и архитектурные успехи, не имели письменности. В Месоамерике существовали и другие письменные языки, И майя не были первым народом, создавшим письменную систему. Но у майя был полноценный письменный язык, который состоял из произносимых слов и с помощью которого можно было описывать сложные понятия. Благодаря этому они были самыми образованными из всех месоамериканских цивилизаций. Песцов ценили и уважали, и их работы узнавались по глифам, отображавшим их имена. Книги-свитки из древесной бумаги, которые теперь называют кодексами, и надписи на камне на памятниках весьма дорого стоили. И хотя маловероятно, что в классический период все майя умели читать или писать, есть свидетельства, благодаря которым можно предположить, что по крайней мере элита была грамотной. От языка, который сами майя выписывали и сохраняли на протяжении многих веков до прибытия испанцев, остались лишь фрагменты, найденные на месте раскопок, и четыре рукописные книги, каждая из которых является обрывочными свидетельствами прошлого. А вдруг их осталось пять? И если это так, где может находиться пятая? Вопрос о существовании пятой книги был для меня главным. А пока, как сообщил мне Алекс, в 1971 году, где-то здесь, в регионе, возможно, 30 годами ранее, была найдена еще одна книга «Гральерский кодекс» в крайне ветхом состоянии. Время шло, и шансов на обнаружение еще одной такой книги почти не оставалось. Я задумалась, как могла одна из таких книг, в подобных условиях сохранится в течение, по крайней мере, пяти веков. Джонатан сказал, что мы должны вместе расследовать убийство Дона Ирнана. И он ответит на все мои вопросы, если таковые возникнут. Но я боялась спрашивать, пока я не особенно ему доверяла и не была до конца уверена в наших отношениях. Кто еще? Лукас? Еще проблематичней. Антонио Валескис? Я снова пришла в музей и зашла в его маленькую пыльную библиотеку. Увидев меня, он сдержанно улыбнулся. «Антонио», — сказала я, — «я обдумала вашу идею по поводу книги, но мне не дает покоя мысль, как такая книга могла сохраниться на протяжении всех этих лет. Даже первое издание Стефенса, оставленное мне Доном Эрнаном по завещанию, и то не в самом хорошем состоянии, Кожа обложки обветшала, страницы испорчены влагой, а датируется издание 1841 годом. Как могло что-то, сделанное из бумаги, сохраниться со времен испанского завоевания? «Я, конечно, мог бы подобрать вам книги по консервации, даже целые горы книг, так как это музей. Однако, полагаю, что можно найти и более быстрый способ», — сказал он. «Кажется, Я вам кое-что должен. Вы называете это Ленч. Встретимся в кафе «Пирамида». Это в районе рынка. Я знаю, где это, — сказала я. Я буду там со своим коллегой. Час тридцать вас устроит? Увидимся в кафе, — кивнула я. К назначенному времени я без труда нашла кафе и уже сидела за столиком, когда ко мне подошел Антонио с молодым человеком на вид лет двадцати, он в белые слаксы и футболку, а его уши украшал пирсинг из колечек и гвоздиков. Весьма неожиданной оказалась его прическа, очень коротко подстриженные и почти полностью осветленные волосы, правда непрофессионально. Выглядело довольно модно. Знакомьтесь, Эрнесто Диас, один из наших самых талантливых хранителей консерваторов. Это он работал с вазой, о которой я вам рассказывал». «Приятно познакомиться», — сказала я. «Мне тоже», — ответил он. «Мы сделали заказ. В это время дня в Мексике еда часто готовится из того, что называется кукурузной кухней, кухней времен ацтеков. В те времена кукурузу высушивали, затем варили с лаймом а после мололи. Сейчас эту традиционную муку под названием «масса-арина» можно купить в любой бакалейной лавке, правда, без прежней романтики. Мы заказали энчеладо с зеленью, кориандром и зелеными томатилос, энчеладо с соусом моле и тамале по-юкатански с острым перцем и мясом цыпленка, а также кувшин пива. Примечание. энчилада — Кукурузная лепешка с острой начинкой и приправой чили. Томале. приготовленная на пару и обернутая кукурузными листьями лепешка из кукурузной муки с начинкой из мясного фарша с перцем чили. Конец примечания. Мы плотно поели, прежде чем приступить к теме нашего разговора. Эрнеста, сеньора Маклинток хочет у тебя проконсультироваться. Ей это очень нужно для работы, которую она пишет для получения ученой степени в области мясоамериканских исследований, — начал Антонио. Он умел врать почти с той же легкостью, что и я. «Эрнесто, пожалуйста, зовите меня Лара», — сказала я, когда молодой человек с интересом взглянул на меня. Он улыбнулся. «А в чем вопрос?» «Я исследую кодексы Майя», — начала я. «Происхождение последнего, Гральерского, довольно...» «Туманное?» — предложил он. «Туманное», — согласилась я. «Я знаю, что датирование по углероду доказало, что этот кодекс – самый старый из четырех». «Начало тысячи двухсотых, согласился он. «Но это же невозможно. Как что-то того же возраста, что и этот кодекс, и сделанное из такого же материала, могло сохраниться до наших дней, пусть даже в очень плохом состоянии?» «Вопрос интересный», – сказал он. «Правда, это не наша сфера деятельности. Мы работаем с теракотой. Придется подумать над этим. Мы ждали». Они написаны на бумаге, сделаны из коры фигового дерева, как мы полагаем, органика, целлюлоза, но обложка сделана из гипса или чего-нибудь подобного, возможно, минерального происхождения. Самое ужасное в этом климате – сырость. Относительная влажность плюс грибок. Он настоящий убийца. Это одна из причин, по которой кодексы, находящиеся в Европе, пребывают в таком плохом состоянии. Даже если их берегли с момента обнаружения, что вряд ли, поскольку в то время существовал только один способ доставить их в Европу на корабле. Кошмарное путешествие в абсолютной сырости. По крайней мере, одной книги Которая хранится здесь, не придется испытать на себе морское путешествие. А хорошая новость в том, что кора деревьев часто содержит природные фунгициды, и некоторое время они ее защищают. Но все же кодекс должен храниться в относительно сухом помещении. Есть еще масса всего, что вызывает тревогу, хотя это уже второстепенные моменты. Бумага весьма восприимчива к кислотам, Но почва здесь щелочная, известняковая. Это хорошо. Бумага не слишком чувствительна к свету, хотя о том веществе, которое использовалось в качестве чернил, этого утверждать нельзя. Цвета легко выгорают, хотя, возможно, беспокоиться не о чем, ибо недавно обнаруженный Гральерский кодекс указывает на то, что он хранился в надежном месте, предположительно в темноте. Еще остаются жуки, Насекомые и бактерии, прекрасно чувствующие себя в теплом влажном климате, задумался он. Я правильно понимаю, мы пытаемся выяснить, где хранился Грольерский кодекс? спросил он. Я кивнула. Если Антонио был готов врать этому человеку, то я тоже была на это готова. Это была бы интересная область для изучения. Конечно, ходит масса слухов. Например,. Самый распространенный слух утверждает, что кодекс был найден расхитителями гробниц в пещере неподалеку от Таясалья. Где это? Таясаль или Таица был последней цитаделью племени Ица до порабощения их испанцами в конце 1600-х годов. Он находился там, где сейчас располагается город Флорес, в Гватемале. Так значит, если кодекс был найден в пещере, то он был огражден от массы проблем, например, света. «Свитки Мертвого моря были найдены в пещерах», — сказала я. «Да, но не от жуков и, конечно, не от грибка. Свитки Мертвого моря были найдены в пещерах, которые находились в климате пустыни». «А как насчет гробниц? Вы не думали, что запечатывание древних книг в могилах «Могло бы сохранить их», — сказала я, потихоньку теряя терпение от всех этих размышлений. «Возможно, это так, но доказательств нет. Книги были очень важны для Майя, поэтому мы не думаем, что они вот так запросто могли положить их в гробницы, как нечто, что должно было храниться вечно». Он рассмеялся. «Но они были найдены в гробницах». «Расхитители гробниц?» «Да, в некоторых случаях. В действительности могилы не так уж хорошо опечатаны, а если и опечатаны, то в них остается еще много воздуха. К тому же он влажный, так что воздух и паразиты в гробницах усердно потрудились над этими книгами». Он ненадолго замолчал, жуя инчиладу. «Нужно искать сбалансированную среду, вдали от источников света, жары». разного рода колебаний и прочих материалов, которые могли бы воздействовать на книгу. Он помолчал несколько секунд. «В идеале наша книга должна была быть запечатана в водонепроницаемом и невосприимчивом к щелочной среде контейнере». «Что бы это могло быть?» – спросила я. «Ну, известняк, например, хотя он довольно пористый. Большинство кремниевых веществ». керамика, стекло и камень. Нефрит хорошо сохраняется, как кремень и обсидиан. Таракота тоже, хотя она может оказаться слишком пористой. Это должен быть небольшой контейнер, в нем не должно быть слишком много воздуха. Самое лучшее, если бы его удалось герметично закрыть. Смысл в том, что среда внутри контейнера в таком случае быстро приходит в равновесие, и остается неизменной. Да, это должен быть контейнер, из камня. В нем должна лежать только книга. Мы никогда не слышали, чтобы Майя изготавливали подобные каменные контейнеры, но почему бы и нет? Песцы Майя все время работали в окружении камня. Целые города Майя построены из камня. Так почему бы не сделать контейнер из того же материала? Если я не ошибаюсь... У этих книг были деревянные обложки или обложки из шкуры ягуара. Лучше, если бы их не было в контейнере. Сложно сохранить в одном контейнере несколько разных материалов. Они могут по-разному взаимодействовать друг с другом, оказывая губительное воздействие. Вот чтобы нам действительно понравилось, так это герметичная упаковка контейнеров в пластиковую оболочку, что, конечно, невозможно. Он рассмеялся. «Тогда чем мы можем герметично закрыть контейнер?» – спросила я, перенимая его манеру говорить. «Нам надо подумать. Подумаем, было ли в то время у майя что-либо похожее на плащевую ткань. Какая-нибудь ткань, я уверен, у них был хлопок, покрытая веществом, не пропускающим воду. Раньше мы думали, что Майи не были знакомы с каучуком. Но недавно были найдены свидетельства, из которых можно предположить, что, вероятно, они были знакомы с этим материалом. Я не слишком много знаю о природном каучуке и как долго он может сохранять свои свойства. Может, это была какая-нибудь смола? Он еще немного пожевал энчеладу. «Воск!» – победоносно воскликнул он. «Конечно! Еще более водонепроницаемый, чем любые смолы!» Майи были замечательными пчеловодами. Как насчет пчелиного воска? А смола Элеми, ее можно найти на Юкатане, или Канделильский воск, он добывается из растения, произрастающего в Мексике. Даже битум, природный битумный материал, который, мы уверены, был им знаком. Мог быть использован любой из этих материалов. Значит, можно сказать... что есть вероятность того, что в сносном состоянии до настоящего времени могла сохраниться одна из книг, быстро спросила я. В зависимости от того, что понимать под сносным состоянием. Хотя теоретически возможно, что такая древняя книга могла сохраниться даже в лучшем состоянии, чем просто в сносном. Но мы исследуем Гральерский кодекс, не так ли? Или, может, ищем еще одну? медленно произнес он с возбужденным взглядом. «Только теоретически», — сказала я, удивляясь тому, что наш разговор зашел так далеко. Я поблагодарила его за помощь и как можно быстрее и без всякой явной причины сменила тему. Я не слишком хорошо разбиралась в этой теме, поэтому извинилась и отправилась искать дамскую комнату. Она располагалась в глубине ресторана, а по возвращении я снова стала свидетелем дружеских отношений. Эрнесто протянул руку и, положив ладонь на колено Антонио, быстро поцеловал его в щеку. Кафе «Пирамида» было довольно романтичным местечком. Ко времени, когда я вернулась за столик, атмосфера снова была деловой. Они обсуждали какие-то неотложные исследования. Но теперь я поняла, почему Антонио потратил так много времени, помогая этому хранителю-консерватору в поисках изображения на вазе с пишущим кроликом, и почему Эрнеста оказался так любезен при первой встрече. Я сказала, что мне пора, поблагодарила Эрнеста за помощь, а Антонио за ленч, и направилась в гостиницу. По дороге я сделала небольшой крюк, чтобы зайти в больницу, где до сих пор лежала парализованная Донья Хосефина. Сестра сказала мне, что улучшения, если и есть, то незначительные. Я снова села рядом с Доней Хосефиной, взяв ее за руку. Я спросила ее, стоит ли мне искать пятую иероглифическую книгу Майи, и она сжала мою ладонь один раз, говоря «да». Я спросила ее, не знает ли она, где искать. Она сжала мою ладонь дважды, отвечая «нет». Мне хотелось посидеть с ней немного дольше. чтобы рассказать ей о потрясающей вечеринке, на которой я побывала, о доме, угощении и гостях, о моем новом платье. Но когда я сказала ей, что все происходило в резиденции Гомеса ареса она вдруг разволновалась, да так, что мне пришлось позвать медсестру. Сестра Марии сказала, что позаботится о больной, но будет лучше, если я уйду. Я и сама сильно переживала. Я не хотела огорчать Доню Хосефину, но мне казалось, я должна выяснить, чем огорчило ее упоминание о Гомесе Ариасе. Однако по возвращении в отель я обо всем забыла. Семейство Ортисов пребывало в сильном расстройстве, таком, что я не сразу поняла, что случилось. Майор Мартинес прибыл в отель с ордером на арест Алехандра, которого обвинял не только в краже статуэтки Эцамны, но и в убийстве Дона Ирнана. Рикардо Валеспина, брат Луиса, также проходил по делу как обвиняемый, как и еще пара студентов университета. Полиция сказала, что они являются главарями организации «Дети говорящего креста». Луис, хоть и мертвый, по мнению полиции тоже считался участником группировки. Алехандро в наручниках увели полицейские. А мои перемещения снова были ограничены стенами отеля, поскольку я считалась важной свидетельницей одного из этих событий.